Инмана бесило то, что он был связан с остальными, бесило, что он не вооружен, что ему приходится идти в сторону, противоположную той, куда он так стремился попасть. Каждый шаг на восток был для него горьким, как отказ от веры. Миля следовала за Милей, и надежда попасть домой постепенно оставляла его. Когда солнце всходило перед ним, он плевал в него, не имея другой возможности выразить свой протест. Пленники молча шли весь день, и в течение последующих, почти не разговаривая между собой. Однажды конвоир, чтобы развлечься, проехал вдоль вереницы пленников и стволом ружья сбросил со всех шляпы на землю, а от того, кто наклонялся, чтобы поднять, бил прикладом. Они прошли мимо пятнадцати черных шляп, валявшихся на дороге, словно оставшийся после них след. Им ничего не давали есть. А пили они лишь воду, которую могли зачерпнуть ладонью там, где дорога пересекала какой-нибудь ручей. Старики особенно ослабели от такого скудного рациона. А когда не смогли больше идти, даже несмотря на тычки дулами ружей в спину, их накормили жидкой кашицей из сухого кукурузного хлеба, накрошенного в пахту. Когда они пришли в себя, их снова заставили идти. Каждый из них оказался в этой переделке так, как это обычно и происходит. Одно несчастье следовало за другим, и вот они все оказались в ситуации, в которую никогда не ожидали попасть и из которой не видели выхода. Мысли Инмана постоянно были этим заняты. И ни о чем другом, кроме того, как освободиться, он не думал. А еще о том, чтобы увидеть, как течет кровь Джуниора. Целыми днями конвоиры гнали пленников, и отдыхали они только ночью. Несколько раз спали днем и поднимались на закате, а шли всю ночь. Но после каждого перехода, куда бы они ни приходили и где бы они ни были, все вокруг было одно и то же — сосновые леса, такие густые, что кроны деревьев не пропускали солнечный свет. Вокруг ничего не изменялось, и Инман понимал — что он с таким же успехом мог бы двигаться в кромешной тьме, тем странным и вялым шагом, какой бывает у человека, который во сне бежит прочь от того, чего боится, но, как бы ни старался, совсем мало продвигается вперед. Ко всему прочему, он заболел от этого тяжелого путешествия. Он чувствовал слабость и головокружение, а также голод. Рана на шее пульсировала при каждом биении сердца, и он подумал, что она может вскрыться, и из нее снова начнут появляться какие-нибудь предметы, как это было в госпитале. Стекла от подзорной трубы, окровавленный маленький псалтырь. Он наблюдал, как все эти мили, которые он отмеривал, идя на восток, разматывались спутанным клубком под его ногами. Спустя несколько дней непрестанной ходьбы они остановились с наступлением сумерек. Пленников, как всегда, оставили связанными без еды и воды. Конвоиры, как и в предыдущие ночи, не сделали никаких приготовлений для их ночевки. Не дали им одеял, не зажгли костер. В изнеможении связанные люди сбились, как собаки, в кучу на голой красной земле. Инман. Читал в книгах, что пленники, заключенные в замках, царапали метки на палке или камне, чтобы следить за ходом времени. Но у него не было возможности сделать такие метки, хотя он понимал, как это было бы полезно, потому что начал сомневаться в том подсчете дней, который вел мысленно. Однако ни в каких дальнейших подсчетах не было необходимости, так как среди ночи Пленники были разбужены одним из конвоиров. Посветив им в лица фонарем, он приказал встать. Другие конвоиры, их было сполдюжины, стояли, поставив ружья прикладами на землю, некоторые курили трубки. Один из них, который выступал в роли командира, объявил: "Мы тут поговорили и решили, что вы куча дерьма и нечего нам тратить на вас время". В этот момент Конваиры подняли ружье. Мальчик-пленник, которому было не больше двенадцати, упал на колени и заплакал. Седоголовый старик спросил, «Вы ведь не собираетесь нас всех здесь убить?» Один из конвоиров опустил ружье со словами, «Я не буду убивать стариков и детей». Командир приказал ему, «Поднимай ружье или встань вместе с ними». Инман посмотрел в темноту соснового леса. Вот место моего последнего успокоения, сказал он себе. Затем раздался залп. Мужчины и мальчики начали падать. Видя, шагнул вперед, насколько позволяла веревка, и крикнул Перебивая треск выстрелов, еще не поздно, прекратить эту гнусность. Раздались еще выстрелы, и он был убит. Пуля, которая ударила Винмана, уже прошла через плечо Визи и в результате поразила его не в полную силу. Она ударила ему в голову сбоку у линии волос и прошла вдоль черепа между кожей и костью, проделав мелкую бороздку по ходу продвижения. Вышла она за ухом. У него было такое ощущение, будто его ударили обухом топора по голове. Но сознание не покинуло его полностью, он не мог двигаться, так же, как и закрыть глаза, как бы ему этого не хотелось. Мир двигался вокруг него, и он обозревал его, хотя чувствовал, что не является его частью. Инману казалось, что он очутился вне этого мира. Люди умирали вокруг него и падали, связанные на месте. Когда расстрел закончился, конвоиры стояли рядом с убитыми, как будто не зная, что им предпринять дальше. У одного из них, кажется, началась истерика или какой-то припадок, и он пустился в пляс, горланя, джо, хлопковый глаз, и прыгал до тех пор, пока другой конвоир не ударил его по спине прикладом ружья. Наконец он произнес, лучше бы нам засыпать их землей. Они сделали эту работу плохо, просто выкопали канаву, столкнули туда убитых и прикрыли их землей. На глубину не больше чем требуется для посадки картофеля. Закончив, они сели на лошадей и уехали прочь. Инман упал, уткнувшись лицом в сгиб руки. И у него было пространство для дыхания, хотя слой земли над ним был такой тонкий и неплотный, что он, лежа под ним, мог скорее умереть от голода, чем от удушья. Он лежал неподвижно, то приходя в сознание, то полностью теряя связь мыслей. Запах земли тянул его вниз, и он не мог найти в себе силы, чтобы подняться. Казалось, умереть было легче, чем жить. Но перед рассветом из леса вышли дикие свиньи, привлеченные резким запахом крови. Они стали рыть землю пятачками и отбрасывать ее копытами и рылом, и вскоре Инман обнаружил, что он открыт, и видят прямо перед собой длинную морду огромного кабана. Они уставились друг на друга, глаза в глаза. «А-а-а!» — произнес Инман. Кабан пугливо отпрянул в сторону, отбежал на несколько футов, остановился и ошарашенно посмотрел на него, мигая маленькими глазками. Инман выпростался весь из земли. «Расти и зацвести снова!» Это стало его желанием. Когда Инман вновь принял вертикальное положение, кабан потерял к нему интерес, вернулся к канаве и опять принялся рыть землю. Откинув голову, Инман посмотрел на небо и обнаружил, что оно выглядит не так, как положено. На небе были звезды, но в безлунном небе он не мог узнать даже хорошо знакомое созвездие. Это выглядело так, как будто кто-то взял палку и хорошенько размешал небо, чтобы ничего не осталось на прежнем месте, просто какие-то огоньки, разбросанные на черном фоне. Когда пуля попала ему в голову, хлынула кровь. Он был весь окровавлен, причем крови было гораздо больше, чем можно было ожидать от такой раны. Кровь залила лицо, земля облепила его с головы до ног, так что он весь был цвета охры и производил впечатление глиняной скульптуры, изображающей древнего человека, черты лица которого еще не сформировались окончательно. Нащупав на голове две раны, Инман обнаружил, что они онемели, и кровь на них начала сворачиваться. Он вытерся полой рубашки, но пользы от этого было мало. Он принялся дергать веревку, привязанную к его рукам, и не дававшую ему выбраться из канавы. И тут же из земли показался Визе, словно большая коряга, вытащенная из мутного озера. На лице священника застыло выражение недоумения, его глаза были открыты, и земля прилипла к векам. Глядя на него, Инман не почувствовал, что слишком сожалеет о его смерти, но он также не мог расценивать эту смерть как некий урок всеобщей справедливости, данный в назидание и показывающий, что зло, совершаемое человеком, снова к нему вернется. Инман видел так много смертей, что такое справедливое возмездие стало казаться ему исключительно редким явлением. Он не мог даже примерно подсчитать свидетелем, скольких смертей он был за последнее время. Их количество, без сомнения, исчислялось тысячами. Смерть стала настолько привычной, что если постоянно отдавать себе отчет в ней, то можно было бы сойти с ума. Он жил так, что для него стало обыденным видеть смерть. Он ходил среди мертвецов, спал среди них, спокойно причисляя себя к полумертвым, так что смерть уже не казалась ему темной и таинственной. Он опасался что его сердце было опылено огнем так сильно, что он, может быть, никогда снова не сможет привыкнуть к мирной жизни. Инман прикидывал, как бы избавиться от веревки, пока ему не пришло в голову, что острый камень как нельзя лучше подойдет для этой цели. И до рассвета он тер веревку на связанных кистях об его острый край. Освободившись, наконец, Инман снова взглянул на Визе. Одно веко у него почти закрылось. Инман хотел совершить что-то вроде жеста доброй воли по отношению к нему, но у него не было даже лопаты. И все, что он мог сделать, — это перевернуть Визе вниз лицом. Инман оставил восход за спиной и отправился на запад. Все это утро он чувствовал себя оглушенным и испытывал тоску. Каждый удар сердца отдавался болью в висках, и чувство было такое, будто его голова упала и раскололась на множество мелких кусочков. У жердяной изгороди он сорвал пучок листьев тысячелистника и привязал его к голове стеблем растения. Тысячелистник должен был вытянуть боль, что в какой-то степени и произошло. Листья покачивались в такт его усталой походки, и он все утро, шагая по дороге, наблюдал, как тени от них двигаются под его ногами. К полудню он остановился на развилке трех дорог. Его затуманенный мозг не способен был сделать выбор, куда следует идти. У Инмана было лишь смутное чувство, что нужно вычеркнуть ту дорогу, по которой он шел. Инман посмотрел на небо, чтобы сориентироваться, но солнце стояло прямо над головой. Оно могло опускаться в любом направлении. Он приложил руку к содранной коже на голове, ощутив засохшую кровь под волосами, и подумал, «На мне скоро живого места не останется». Красный Питерсбергский рубец на шее начал болеть, как будто из солидарности с новыми ранами. Вся наружная часть раны на ощупь Была как большая сырая язва. Он решил посидеть немного на подстилке из сосновых иголок на обочине дороги и подождать какого-нибудь знака, который указывал бы на одну из лежащих перед ним дорог. Спустя некоторое время, в течение которого Инман то впадал в забытье, то выходил из него, он увидел на дороге желтокожего раба, который шел рядом с разномастной парой валов, Один был рыжий, другой — белый. Валы тащили телегу, груженную новыми бочонками и маленькими темными арбузами, сложенными аккуратно, как поленица дров. Мулат поймал взгляд Инмана и остановил Валов. «Господь Всевышний, — сказал он, — вы похожи на человека, который выкупался в грязи. Он подошел вплотную к телеге, постукал кулаком по двум-трем арбузам, Прежде чем выбрать один и бросил его Инману. Инман расколол его о край камня. Мякоть в неровно расколотых половинках была розовой, плотной, усеянной черными семечками. И он вгрызся в одну из них, а затем в другую, как голодный пес. Когда Инман оторвался от арбуза, от него остались лишь семечки. Розовый сок капал с бороды на землю. Инман смотрел на рисунок капель, чтобы понять, содержится ли в нем какое-то указание, так как он знал, что нуждается в помощи, от какого бы странного источника она ни исходила. Однако капли в пыли не предлагали никакого знака, ни пиктограммы, ни тотема, под каким бы углом он ни смотрел на них. Тот невидимый мир, объявил он сам себе, покинул его, чтобы он бродил, как цыганская душа, в одиночестве, не имея ни проводника, ни карты, хотя этот мир, разрушенный и враждебный, состоит из одних лишь препятствий. Инман оторвал взгляд от земли, посмотрел на Мулата и поблагодарил за арбуз. Тот был жилистым, малым, очень худым, но с крепкой шеей и мускулистыми руками. На нем была серая шерстяная рубашка с завернутыми до локтей рукавами. Его холстяные штаны, сшитые на более высокого человека, были закатаны над босыми ступнями. — Забирайтесь в телегу и поедемте со мной, — предложил он. Инман ехал, сидя на задке телеги, прислонившись спиной к светлому бочонку, Благоухающему недавно спиленным белым дубом. Он попытался заснуть, но не смог, и уставился вниз, словно в трансе, на следы от колес с широким ясеневым ободом, наблюдая, как эти следы тянутся по пыльной дороге. Две линии, в которых, казалось, содержался какой-то скрытый смысл, они притягивались все ближе и ближе друг к другу по мере того, как удалялись все дальше. Он снял венок из тысячелистника и, отрывая лист за листом, бросал их в промежуток между колеями. Когда желтокожий мулат приблизился к ферме своего хозяина, он предложил Инману заползти в одну из бочек, затем провез телегу в конюшню, где и разгрузил. Он спрятал Инмана под крышей сеновала. Инман оставался в сене несколько дней и снова потерял счет времени. Он все время спал. Рабы кормили его кукурузными лепешками, жаренными на свином жиру, овощами, жареной жирной свининой и подгоревшими шкварками. Когда его ноги опять обрели способность носить его, Инман приготовился продолжить путь. Его одежда была выстирана, Голова у него уже не так болела и была покрыта старой черной шляпой, внутренняя тесьма которой, темная от пота, имела явственный негритянский запах. Наступило полнолуние, и Инман стоял у двери конюшни, прощаясь с желтокожим мулатом. «Мне нужно идти», — сказал Инман. «У меня есть небольшое дело в одном месте по этой дороге, а потом я собираюсь идти домой». «Послушайте, на прошлой неделе из тюрьмы в Саллисберре вырвался отряд федералов, и теперь по дорогам день и ночь разъезжают патрули», — сообщил мулад «Пойдете туда, и они вас точно схватят, если вы не будете осторожны. Возможно, вас схватят, даже если вы будете осторожны». «Куда мне лучше пойти?» «А куда вы направляетесь?» На запад. Идите на север, к Уилкису. Держитесь этого направления. Там по всей дороге живут моравские братья и квакеры. Они вам помогут. Попадете к нижним отрогам Голубого хребта и потом снова поверните на юг по предгорью. Или идите в горы, и там держитесь троп, которые ведут вдоль хребта. Но, говорят, там холодно и трудно, «Я как раз из тех мест», — сказал Инман. Мулат дал ему кукурузной муки в перевязанном бичевкой пакете, длинную полосу соленой свинины и несколько кусков жареной. Затем он трудился в течение некоторого времени, чертя карту чернилами на листе бумаги. Когда же закончил, это было настоящее произведение искусства. Все было передано в мельчайших подробностях — «Маленькие дома», Конюшни разнообразной формы, искривленные деревья, в стволах которых были нарисованы лица, а ветви изображены в виде рук и волос. Причудливая роза ветров в углу. И там же заметки, выведенные аккуратным почерком, о том, кому можно доверять, а кому нет. Постепенно изображение становилось все менее подробным, пока с краю, где был запад, не закончилось рядом, тесно, сцепленных арок, обозначающих очертания гор. «Я добирался до этого места, — сказал он, — как раз до хребта». «Ты умеешь читать и писать? — спросил Инман. «Мой хозяин сумасшедший, ему закон не писан». Инман сунул руку в карман за деньгами, собираясь дать их мулату, Он думал, что вытащит значительную сумму, но обнаружил, что карман пуст, и вспомнил, что деньги он оставил в мешке, спрятанном в куче дров на крыльце у Джуниора. «Я думал, у меня есть деньги, чтобы тебе заплатить», — сказал Инман. «В любом случае, я бы не взял», — ответил Мулад. Несколько ночей спустя... Инман стоял перед покосившимся домом. Угнездившись в болотистой низине, тот был похож на жабу. Все окна его были темны. Он тихо позвал трехногую собаку из ее норы и предложил ей свиную косточку, которую нес в кармане, завернув в листья платана. Собака выползла наружу, не издав ни звука. Схватив кость, она исчезла под крыльцом. Инман проследовал за собакой к крыльцу и обошел вокруг дома, направляясь во внутренний двор. От большого костра остался только холодный черный след на земле. Инман прошел к заднему крыльцу. Его заплечный мешок по-прежнему лежал в охапке дров. Инман заглянул в него. Там все осталось на месте, кроме кольта Визи. Он просунул руку в кучу дров, Нащупал мешок для провизии и почувствовал сквозь материю рукоять ламета Он вытащил его, и так возбуждающе было ощутить вес револьвера в своей руке, почувствовать, что он лег в ладонь, услышать звук взведенного курка. Из-под двери коптельни выбивалась полоска света. Инман направился туда, приоткрыл дверь и заглянул внутрь Джунион стоял там и счищал соль свечинного окорока в земляной пол был воткнут штык углубление от него имело коническую форму почти такую же как у серебряного подсвечника пол коптильни был таким утрамбованным и жирным что в нем отражалось пламя джуниор наклонился над окороком он был в шляпе Его лица не было видно в тени от ее полей. Инман распахнул дверь и встал на свету. Джуниор, подняв голову, взглянул на него, но, кажется, не узнал. Шагнув к нему, Инман ударил его по уху дулом Ламета и затем бил ручкой револьвера до тех пор, пока тот не повалился на пол. Джуниор лежал на спине, не шевелясь, Только яркая струйка крови стекла из его носа к уголкам глаз и собиралась в лужицу на черном земляном полу коптильни. Инман присел на корточки, положив руки на колени, чтобы перевести дух. Он вытащил сальную свечу из-под подставки, почувствовав шершавость в том месте, где тараканы объели сало. Он посветил свечой в лицо Джуниора. То, что лежало перед ним, и в самом деле было отвратительно, и все же. Инман опасался, что души всех мужчин имеют такую же природу, лишь с небольшими различиями. Он задул свечу и вышел наружу. На восточном горизонте сирел клин света, там, где всходила луна. На склоне холма призрачный свет был слабым и, двигаясь среди деревьев, метался на ходу. Постепенно он стал уменьшаться, но это происходило так медленно, что невозможно было сказать точно, когда он исчез. Инман шел всю ночь, двигаясь обходными путями на север, через сильно населенную местность. Повсюду светились окна домов, лаяли собаки. Желтокожий Мулат был прав. Всадники то и дело проезжали в темноте, но Инман, заслышав их приближение, вовремя отступал в кусты. С наступлением утра сгустился туман, поэтому можно было не опасаться, что заметят небольшой дым. Он зажег костер в лесу и сварил две полоски соленой свинины, затем засыпал муку в ту же воду и сварил кукурузную кашу. Он пролежал весь день в чаще леса, то проваливаясь в сон, то бодрствуя. В ветвях над ним гомонили три вороны, обнаружившие на дереве полоза усевшись над змеей они громко каркали одна из них все время подлетала к полозу совсем близко и делала ложные выпады будто нападая змея демонстрируя обычную злобность своего вида распускала капюшон на шее шипела и ударяла словно наносила смертельный удар но все ее действия ворона встречались с весельем и насмешкой И змея вскоре уползла. Вороны оставались на дереве большую часть после полуденного дня, празднуя победу. Инман временами, когда его глаза были открыты, следил за ними, подмечая все особенности их поведения и способы выражения при общении между собой. А когда его глаза были закрыты, он мечтал о том, что хотел бы жить в некоем добром мире где человек, если пожелает, мог бы обернуться вороной, и таким образом, даже совершив ужасную ошибку, все же имел бы возможность либо улететь от врагов, либо посмеяться над ними. Потом, проведя в такой полудреме почти весь день, Инман наблюдал, как наступала ночь, и ему казалось, будто это вороны разбухали, заполняя все вокруг своей чернотой.